«Ну что же вы? Что же не радуйтесь? Папочка пришел, а вы грустные?» гарноч улыбался всеми тремя головами. «Не любите папочку. Не любит, наверное, папочку. Не любят. Презирают. Тогда папочка будет вас жрать а Хавать вас будет папочка с косточками». Гарныч перестал улыбаться. «С усами. С какашками. «Страсти разыграть!» Разогр... – загремел он хором. Похоть свою чесать вздумали, игры затеяли, представление. Я проглочу весь этот балаган за один раз. Кореныч, почти безнадежно сказал Иван, а ведь у меня при себе печать. Я за место справки целую печать добыл. Это ведь того штука, так что ты не, не ори тут. Не, не ори. Иван от страха что ли стал вдруг набирать высоту и крепость в голосе. Че ты разорался? Делать нечего! Схавает он. Он ведь ли жратенький нас будет. Вот она, печать-то, глянь! Вон в штанах, глянь, если не веришь! Припечатаю на три лба, будешь тогда! Тут Гареныч усмехнулся и изрыгнул из одной головы огонь. Опалил Ивана. Иван смолк. Только еще сказал тихо, не балуйся с огнем. Шучки у дурака <зар> Дочь бабы Яги упала перед Горынычем на колени «Возлюбленный мой!» Заговорила она «Только пойми меня правильно, я ж тебе его на завтрак приготовила Хотел сюрприз сделать, думаю, прилетит Горыныч А у меня на него что-то есть вкусненькое, тепленькое, в «Вот твари-то!» <зар> – изумился Иван «Сожрут и скажут, что так надо, так задумано, о парочка собралась. <зар> «О, жри, Прорва, жри, не тяни время, проклинаю вас!» Только Горыныч изготовился хамкнуть Ивана, только открыл свои пасти, в избушку вихрем влетел донской атаман из библиотеки. «Доигрался, сукин сын!» – закричал на Ивана. «Доигрался! пеленали! Горыныч весь стрепенулся, скинул головы. «Это что еще такое?» – Зашепело Нашли на полянку!» – сказал атаман, вынимая свою неразлучную сабельку. «Там будет способней биться!» Опять посмотрел на Ивана, коризненно сморщился. Прям подарок в кулечке. Как же ты так? Оплашал атаман!» Ивану совестно было глядеть на донца Маху дал. Выручи ради Христа. Не горьой. Молгал казак. И таким оголоедом кровь опускали. А этому-то я ему в раз их смахну. Все три. Пошли. Как тебя? Горыныч. Горыныч. Пошли. Пошли. Цапнемся. Ну и родина. У меня завтрак сегодня Воскликнул Горыныч Из трех блюд <свят> Пошли И они пошли биться Скоро послышались с полянки Тяжелые удары и невнятные возгласы Битва была жестокая Земля дрожала Иван и дочь бабы иги ждали А чего это он Про три блюда сказал Спросил дочь Бабы-Яги Он что не поверил мне? Иван молчал Слушал звуки битвы <решит> Не поверил, пришла дочь Бабыги Тогда она и меня сожрет Я как десерт пойду Иван молчал Женщина тоже некоторое время молчала А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 Иван и дочь бабы Иги замерли в ожидании. Вошел пошатываясь, атаман. Здоровый бугай, сказал он. «Носил одолел. А где это? А, вот она, короля. А ну, что будем делать? Вслед за дружком отправьте гадину. Тю-тю-тю-тю-тю. Замахала руками дочь бабы Иги. О, о, мне эти казаки. Сразу за горло брать. Ты хоть узнай сперва, что тут было-то? А то я не знаю вас. <свистит> Команда расперенал Ивана и опять повернулся к женщине. А что ж тут было? Ведь <свистит> он чуть не у меня. Такой охальник, такой охальник. Злоскай, говорит, тебя до, до ума помрачения. И, и, и приплод, мол, оставлю на злогорынчу. рынча. Такой боевитый, такой боевитый, так обжигает. И дождь Баба Иги нескромно захихикала. Ху -ху -ху. Прям, прям огонек. Атаман удивленно посмотрел на Ивана. Иван, С слушай ее больше, воскликнул Иван горько. И правда бы убить тебя. Да дыха на душу брать неохота И так уж там не в проворот всякого Хоть сейчас бы не крутилось. «Но какой он не боевитый!» Продолжала женщина, словно не слыша Ивана «А все же боевитие тебя, казак! Я мужчин не встречала!» «А что? Тебе так глянутся боевитые?» Игриво спросил атаман и поправил ус. Брось, сказал Иван, да попадем, не слушаю, змею Да ну, зачем пропадать? А мы ее в плен возьмем Прям, прямо огонек Пойдем, атаман, у нас времени вовсе нету Вот-вот петухи грянут Ты иди, сказал атаман, а я тебя догоню эм, Это маленько... Нет, твердо сказал Иван, с места без тебя не тронусь Что нам Илья скажет? огорчил сказак Ладно, давай. Не будем огорчать муромца другого разочка короля. Ишь ты, усатый. Ах, схлестнелся мы с тобой когда-нибудь, усы на усы. Атаман громко засмеялся, пошли, Вашка! Скажи спасибо Илье. Он бедут почуял, а ведь он остерегал тебя. Чего не послухал? Да вот, видишь мы какие боевитые. ну...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 В библиотеке Ивана и Донца Встретили шумно и радостно Слава Богу, жив и здорово Ну, напужал финанс Вот как напужал Ванюша Позвала бедная Лиза Ай, Ванюша Погоди, девка, не гази Остановил ее Илья Дай сперва дело узнать Как сходил Тванька, Добыл справку Целую печать добыл Вот она И Иван отдал печать. Печать долго с удивлением разглядывали. Крутили так, этак, передавали друг другу. Последним, кому она попала, был Илья. Он тоже долго вертел в огромных пальцах печать. Потом спросил всех. Вот так! А чего с ней делать? Этого никто не знал.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 Этого и бедная Лиза не знала. «Садись, Ванька, на мес и сиди», — сказал я «То скоро петухи грянут». «Нам бы не сидеть, Илья!» Вдруг что то вскипел Иван. «Не рассиживаться бы нам!» «А чего же?» — удивился Илья. «Ну спляши тогда! Чего взвился Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана. «Эх, эка!» Какой пришел? Какой? Все не унимался Иван. Такой пришел, кругом виноватый. Посиди тут. Вот и посиди подумай. Спокойно молвил Илья. А пошли на Волгу. Скинулся и другой путешественник, Атаман. Он сгреб с головы шапку и хлопнул ее Чего пол. Начало сидеть, Сарынь! он крикнуть свою сарынь раздался трубный глаз петуха то ударили третьи. все вскочили на свои полки и замерли шапка-то скрикнули там шапку оставил на полу тихо приказал илья не трогаться потом поберем сейчас нельзя в это время скрижетнул ключ в дверном замке вошла тетя маша уборщица вошла и стала убираться